Глава 10. «Что?» Вернувшийся к работе и, похоже, полностью оправившийся от шока, сэр Саймон был в ярости. Рози была непреклонна. Я рассказала королеве о записках. Пришлось. «Да что вы говорите? И почему же?» Мне задали вопрос. «Она так и спросила?» «Не получала ли миссис Харрис каких-нибудь писем? Не было ли испорченных вещей?» «Нет, она спросила, были ли у миссис Харрис неприятности, о которых мне известно». «Какие вещи вы имеете в виду?» «Неважно, это же не публичная информация». «Боже, Рози!» «Майк ведь и сам сказал мне о записках по секрету. Как мне теперь вам доверять?» «Они были в его кабинете». Сжав кулаки, он стоял возле резного мраморного камина, а она напротив него. Такие разговоры сидя, не ведут. Честно говоря, это было чертовски похоже на взбучку, только в фирменном стиле сэра Саймона. «Вы можете доверять мне, как и раньше». «Да неужели?» «Я не могу лгать королеве», — воскликнула Рози, повысив голос настолько же, насколько сэр Саймон. «Я никогда не просил вас ей лгать», — ледяным тоном ответил он. «Просто нужно дать правильному человеку самому рассказать свою историю. Неужели это так сложно?» Рози молчала. Она все понимала, но учитывала особые обстоятельства. Еще в конце прошлого года, когда она только поступила на службу во дворец, ей удалось установить с ее величеством доверительное отношение о которых сэр Саймон даже не подозревал. Вот ему она могла солгать, если того требовала королева. Стоит хоть кому-то на секунду задуматься о том, как она относится к Розе, и помощницу личного секретаря тут же возненавидят за ее привилегированное положение, как это случилось с Синтией Харрис. Рози не собиралась отчаиваться. Она прекрасно понимала, что делать дальше. Продолжать врать. Нагло, столько, сколько потребуется, Сэр Саймон, обещают, такое больше не повториться. Она называла его так только тогда, когда он повышал на нее голос, а случалось это крайне редко. Потому как подрагивала щека личного секретаря, Рози знала, что ему немного стыдно, еле заметный тик всегда его выдавал. Глубоко вздохнув, она решила оставить за собой последнее слово перетировалась в коридор, предельно осторожно закрыв за собой дверь. Нельзя было допустить, чтобы сэр Саймон узнал о ее намерениях, иначе он придет в бешенство и будет абсолютно прав. К счастью, он явно не подозревал о том, что она скрывает, ведь в противном случае рассверепел бы еще сильнее. Оставшись в одиночестве, Рози написала сестре, которая жила во Франкфурте, чтобы немного выпустить пар. Редкий день проходил без единого сообщения. Одна из них обязательно скинет мем, они вместе посмеются над какой-нибудь шуткой или отправят друг другу несколько строчек эмодзи. Рози не рассказывала Флис о том, что произошло, а сестра все понимала и не задавала лишних вопросов. Достаточно было скорчить глупую рожицу или сфоткаться самым дурацким фильтром, который только удалось найти. Как обычно, Флис попыталась научить ее новому слову на немецком. На этот раз Бак Пфайфингзихт, то есть тот, кто, по вашему мнению, заслуживает оплеухи. В ответ Рози отправила две строчки пальцев вверх. Выходные королева провела на встречах с друзьями. В понедельник утром сэр Саймон держался не просто холодно, его сердце превратилось в ледышку. Он снова вызвал Рози в свой кабинет. «Чем я могу помочь?» «Лучше бы вы спросили, чем не будете мешать. Мы ждем полицию. Старший инспектор прибудет сегодня утром, и я поручаю его вам. У меня есть другие дела. Вы же понимаете, что пресса откроет охоту за подробностями о трупе во дворце?» Рози, у которой тоже весь день был расписан, молча кивнула. «Будет сделано. О чем он...» Его интересуют записки. Отличная работа, спасибо вам большое. Вы можете представить его хозяину. Интересный получится разговор. Мы не доверили вам решение этой проблемы и пожаловались ее величеству, а она вызвала полицию». Рози попыталась разглядеть, не идет ли у него пар из ушей. «Хорошо. Я организую встречу инспектора с Майком Грином. У вас есть информация о том, где он собирается работать? «Меня практически не поставили в известность. Королева пригласила его в выходные, в перерыве между веселыми встречами. Одному Господу известно, как ей это удалось. Единственное, в чем я уверен наверняка, так это в том, что он может приехать с сотней офицеров. Разместите их в бальном зале. Закажите туда несколько компьютеров и доску. Пусть на время их визита это будет оперативный штаб». «Будет сделано, сэр Саймон». Напоследок, просверлив ее взглядом, он вышел. Вскоре после этого разговора Рози позвонили и сообщили, что к ней прибыл посетитель. Она подошла ко входу в северное крыло и увидела, что полицейский пересекает двор перед дворцом, а гвардейцы в алых мундирах движутся по направлению к Сент-Джеймскому дворцу и постепенно исчезают из вида. Подойдя к полицейскому, она с удивлением обнаружила, что видит его не первый раз. Человек, кивнувший часовому у ворот, оказался старшим инспектором Дэвидом Стронгом, с которым она познакомилась в Винзорском замке. Он был одним из тех, кто расследовал произошедшее там убийство. Дэвид Стронг был невысоким и приземистым. Носил костюм с повязанным поверх него шерстяным шарфом с бахромой, защищавшим от осенней прохлады. Рози заметила, что волосы цвета соли с перцем слегка посидели с весны, но округлые розовые щеки придавали его лицу по-детски обаятельный, веселый вид. Она встретила его у двери с улыбкой и пожала руку. «Дэвид, рада снова вас видеть!» «И я вас, Рози. Простите, что задержался. Решил посмотреть смену караула. В последний раз ее видел, когда был совсем маленьким. Шапки у них потрясные!» Как они называются? Медвежья шкура. Эх, правда, делают из настоящего меха? Меньше знаешь, крепче спишь. Проходите. Рози проводила инспектора в свой кабинет и попросила ассистента сделать ему кофе. Она до сих пор помнила, с каким озадаченным лицом ее слушал Баба Сэмуэл, когда она объясняла, что занимает должность помощницы личного секретаря При этом, по сути, не являясь секретарем, как и личный секретарь Ее Величества. При этом у них есть два ассистента, которые как раз исполняют обязанности секретаря. Старший инспектор удобно устроился в антикварном кресле со спинкой между камином и высоким окном в георгианском стиле, занавешенным шелковыми шторами и скрытым от посторонних глаз металлической сеткой. Хорошее местечко. Мне тоже нравится. — согласилась Рози. Стронг догадался, что бронированная сетка защищает находящихся в комнате от осколков в случае взрыва. Антиквариат и угроза взрыва. Словом, есть свои плюсы и минусы. Но все равно кабинет довольно уютный. «Ее Величество говорило, зачем я здесь?» «Сэр Саймон ввел меня в курс дела», — сказала Рози. «Вас попросили разузнать о записках?» которые получала погибшая пару дней назад горничная. «Так и есть. Но и от других тоже. Как я понял, не она одна получала записки оскорбительного содержания». Рози кивнула и склонилась над столом, перебирая свои вещи. «Да, есть еще несколько человек. Секретарша и сотрудница отдела питания. Миссис Харрис не пользовалась особой популярностью». «Да, меня предупредили». Рози вскинула голову. Неужели королева считает, что ее убили? И не она одна, верно? Вы же тоже так думаете? Вовсе нет, воскликнула Рози и чуть менее уверенно добавила. Вряд ли? На самом деле я уже видел отчет патолога-анатома. Это действительно похоже на несчастный случай. Ужасно, конечно, но все сводится к тому, что она споткнулась, выронила стакан. И упала на него, а зазубренный край стекла воткнулся в артерию. Ей не повезло. От такой раны можно истечь кровью за считанные минуты. По мнению патолога-анатома, так сложились обстоятельства. Рози старалась не выдать своего облегчения. Конечно же, это не убийство. Но ее величество не устроили результаты внутреннего расследования по поводу писем, объяснил Дэвид и улыбнулся, поблагодарив ассистента за кофе. Роза старалась не критиковать хозяина в присутствии других сотрудников, поэтому сменила тему. «Удивительно, что прислали именно вас. Вы во всех королевских дворцах работаете?» Стронг рассмеялся. «Ах, если бы! На самом деле королева специально попросила прислать меня. Я думал, вы мне как раз и объясните, почему. В первый и последний раз мы виделись в Винзоре. и не могу сказать, что я тогда отработал на отлично. «Но вы же раскрыли дело». «Нет», — возразил Дэвид, криво усмехнувшись, и сделал глоток кофе. «За меня это сделали другие люди, и я никогда не узнаю, как им удалось собрать все кусочки воедино. Но, видимо, моя репутация не сильно пострадала. К счастью, у меня уже есть здесь знакомые, вы и сэр Саймон. От этого легче. И команда всегда готова прийти на помощь». «Напомните-ка», — попросила Рози. Она знала, что Дэвид Стронг работает в Управлении по борьбе с тяжкими преступлениями, но плохо разбиралась во внутренних административных тонкостях. Сэр Саймон точно не стал бы задавать таких глупых вопросов. «Мое подразделение берет на себя самые интересные дела. Можно сказать, что моя такая секретная детективная служба полиции. Правда, секретного в ней ничего нет, но мне нравится атмосфера таинственности». Он допил кофе, и Рози предложила ему наведаться к хозяину. Короткий коридор заканчивался двухстворчатыми дверьми, за которыми им открылось все великолепие мраморного зала. Стронг разглядывал лепнину на потолке и колонны в стиле неоклассицизма, вертя головой во все стороны, как будто не мог поверить, что видит своими глазами такое великолепие. Рози, уже привыкшая к роскошным интерьерам, Продолжала разговор. «Вы всю команду взяли с собой?» Спросила Рози, вспомнив язвительное замечание сэра Саймона о бальном зале. «Нет», — ответил Стронг, отводя взгляд от бесценной скульптуры, и зашагал быстрее, чтобы нагнать помощницу личного секретаря. «Честно говоря, сейчас я не вижу смысла вызывать подкрепление. Пока что я прихватил с собой одного сержанта. Думаю, нам хватит парочки наводящих вопросов». «Ничего такого, что могло бы его отпугнуть. Нельзя, чтобы сэр Майк Грин подумал, что мы суем нос в его дела». Рози усмехнулась. «Это точно». Стронг покосился на нее. Пронзительный взгляд его карих глаз резко контрастировал с мягкими румяными щеками. «Стоит ли мне предположить, что это вы рассказали ее величеству о записках?» «Без комментариев», — ответила Рози. «И, кстати, он просто Майк Грин» а не сэр Майк Грин. Ха, уверен, что второй вариант бы ему польстил. Рыцарское звание не присваивается автоматически. К тому же Майк работает совсем недавно. Однажды он его получит. Расскажите мне как-нибудь поподробнее обо всех этих тонкостях? Я в них не очень хорошо разбираюсь. Лучше спросить у лорда Камергера. А к нему как обращаться? Лорд Пил. Стронг тихонько хрюкнул от смеха, что было, конечно, не очень вежливо. Рози не сбавляла темпа, ведя инспектора по красной ковровой дорожке мимо позолоченных дверей из красного дерева и портретов предков королевы в натуральную величину. Наконец они дошли до конца коридора, где позолото резко заканчивалось, а ковровая дорожка сменяла алый цвет на более практичный коричневый. Рози повернула налево и Дэвиду пришлось немного пробежаться, чтобы не отстать. Мне стыдно за такой вопрос, но долго ли еще идти? Мы почти пришли. Это южное крыло. И часто вам приходится совершать такие походы? Иногда по нескольку раз за день. Личные покои королевы находятся в том же крыле, что и мой кабинет, так что с этим попроще. Стронг бросил взгляд на каблуки. Как вы это делаете? Дело привычки. — с улыбкой ответила Рози. — Вот мы и пришли. Позвольте вас представить руководителю хозяйственной службы. Надеюсь, он нас ожидает. Майк Грин встретил их с такой кислой миной, что сразу стало ясно — он их действительно ждал.